Глава двадцатая. Разговор по душам. Ира. Вода нашлась на широкой нижней полке. Там стояло несколько десятков пластиковых бутылок разного размера с прозрачной жидкостью. Открыв одну из них, самую маленькую, объемом примерно с два стакана, я принюхалась Вроде ничем не пахнет. «Да, это она. Давай!» – протянул руку адмирал. Видела, что он все еще пребывает в шоке и пытается осознать обрушившуюся на него реальность. Я подала ему бутылку, подождала, пока он сделает несколько глотков. Поняла, что от нервов у самой в горле пересохло, и попросила Джона, показывая на емкость в его руке. «Можно мне?» Он молча подал мне воду, сверля своими яркими синими глазами. Я тоже отпила несколько глотков и поставила бутылку на стол. «Спасибо. И что вы намерены со мной делать?» Спросила я с замиранием сердца. «Надеюсь, не отправите на опыты или в криокамеру, и не запрете». «Никаких опытов», — вынес вердикт адмирал. «Это», — махнул он на меня, — «моя плоть и кровь. Я обязательно разберусь с происходящим. А пока прошу тебя вести себя, как обычно, делать вид, что ты Лира, и беречь эту телесную оболочку. Насколько сильно ты хочешь вернуться в свой мир?» «Меня тут ничего не держит». С грустью пожала я плечами. «Кайл никогда не будет моим. Адмиралу нужна его настоящая дочь, Гринли...» «Это Гринли». Принц любит не меня, а Лиру. Я тут вообще как пятая нога у собаки. Лишняя. Есть технологии переноса не только души, но и тела. Можно было бы попробовать перенести Лиру сюда, с твоей планеты, и уже здесь поменять вас местами. Пояснил Джон. Я бы хотела вернуться в свой мир. Покачала я головой. Насколько сложно это сделать? Адмирал устремил на меня долгий испытующий взгляд. Словно мысленно определялся, стоит ли мне доверять. «Кажется, решение было в мою пользу». Он заговорил. «Месяц назад во втором космическом секторе пираты захватили научно-исследовательский корабль. На его борту были очень редкие артефакты, в том числе по обмену телами. Мы отбили это судно, но найти камни уже не удалось. Более чем уверен, что один из этих камней кто-то задействовал против моей дочери на суде». Мрачно заявил он. «Но кто и где можно найти такие камни, чтобы вернуть нас с в свои тела?» — спросила я. — Я раздобуду, — твердо заявил адмирал. — Насчет этого можешь не волноваться. Правда, на это понадобится некоторое время. Пару недель или чуть больше. Но я все исправлю, можешь не сомневаться. Ты ведешь себя спокойно и мудро. Не впадаешь в истерику, отлично держишься. Попав в другой мир, собираешь информацию. Все твои решения и действия выверены. И ты производишь впечатление уверенного в себе человека. не вижу в тебе затравленности или агрессии это наводит на мысль что твой мир не особо опасен и моя дочка не будет подвергаться тому унижением побоям и издевательствам я прав да кивнула я мой мир не опаснее вашего отлично с облегчением выдохнул джон а тебе я позабочусь алира должна продержаться две недели все это время тебе придется выдавать себя за нее Уверен, ты справишься. До этого момента даже я ничего не заподозрил. Тебе бы работать в разведке, девочка. Насчет того, кто организовал такой ваш обмен телами, у меня есть кое-какие предположения. Уверен, что за этим стоит семья Гринли Макфоя. Все ниточки тянутся к его отцу, правителю Таркса. Он тайный союзник каританцев и они дали ему задание устранить меня, вывести из игры любым способом. Решили добраться до меня через Лиру. «Знают, что она моё единственное слабое место». «Думаете, Гринли в этом замешан?» — потрясённо воскликнула я. «Он тебе тоже понравился, да?» — мрачно усмехнулся адмирал. «Ну, он симпатичный», — отметила я. Не знала, что ещё сказать. Я несколько раз пытался отговорить Лиру встречаться с ним, но она уперлась. «Может, даже на зло мне, не знаю». Тяжело вздохнул он. В данный момент я склоняюсь к мысли, что он лишь пешка в руках отца. Но я могу ошибаться. Не думаю, что Гринли станет вредить тебе. У Лиры отличная преданная. Несколько планет и астероидов. Его семейство мечтает их заполучить. «Я заметила, что он вам не нравится. Значит, причина в этом?» – задумчиво отметила я, пытаясь осмыслить всю эту информацию. «Нет, не только в этом», – мотнул головой Джон. «Этот парень слишком мутный тип». Когда Лира заявила мне, что встречается с младшим принцем Таракса, я был сильно изумлен. Пробил его по всем базам. Думаю, не стоит тебе объяснять, насколько высокий у меня уровень доступа к секретным документам. «Конечно, я понимаю», — ответила я. Адмирал продолжил. Я нарыл все, что было на гринле Задействовал все свои связи и даже своих шпионов Таракса. И обнаружил одну странную вещь. Видишь ли, каждый человек в королевской семье обладает каким-либо даром. Отец Гринли – телепат, мать – целительница. У брата – телекинез. Он двигает предметы силой мысли. А во всех досье на Гринли сведения об его даре затерты или удалены. «Почему?» – удивилась я. «Хотел бы я знать, что он скрывает», – шумно выдохнул мужчина. Я спросил его об этом лично. Задал ему прямой вопрос в лоб. «Знаешь, что он мне ответил? Что у него дар ясновидения». Якобы он порой видит события задолго до того, как они произойдут. Сказал, что родители приняли решение стереть сведения об этом Даре во всех документах ради безопасности сына. Чтобы ни у каких преступных группировок не возникало искушения похитить Гринли и использовать его способности в своих целях. «Гринли, навидец Я невольно расхохоталась. «Почему-то мне в это не верилось. Совершенно. Вот-вот». С одобрением посмотрел на меня адмирал. У меня самого было точно такое же лицо, когда я услышал этот бред. А Лира ему поверила. Представляешь, он уже в красках ей описал, какое чудесное семейное будущее их ожидает. Мол, он это знает из своих видений. Фантазер. Не то слово, покачала я головой. И это не единственная проблема, связанная с этим типом. Джон устал и потер переносицу. Все дело в семейных обычаях его страны. По законодательству Таракса, если Гринли погибнет, то его жена автоматически станет супругой его старшего брата, Максимилиана. А он тот еще гаденыш, похлеще Грина. Если на тот момент он будет уже женат, ей светит роль второй супруги в гареме. Но Лира отмахнулась, когда я сказал ей об этом. Заявила, что верит видениям жениха о том, что они будут жить долго и счастливо. Так что теперь ты понимаешь, почему я так отношусь к Гринли. Он лжец. Его семья открыла на меня охоту, и вдобавок моя дочка может оказаться в гареме Максимилиана Макфоя. Да уж ситуация. Могу ли я чем-нибудь помочь? – тихо спросила я.